Портретики. Корочки их порт книжец одинаковы. Но если заглянуть внутрь, не всем это можно, мне удавалось. Мы увидим разные номера и даже имена, что свидетельствует о нелишенности их пока до конца некоторых признаков личного начала. Это-то и не дает нам права отмахнуться от рассмотрения, как это не противно их портретиков. А поскольку они абсолютно одинаковые и розницы только дефектами, то, скажем так, портретиков-дефектиков. Я закрываю глаза и вспоминаю их. Вот они чинно и важно ползут в полуоткрытую дверь парткомнаты. Я сижу у дверей и терпеливо жду своей участи. Я осознаю смертельное ничтожество и скуку происходящего. Но сквозь полудремотную тягомотину ожидания из-за дверей комнаты партбюро слышится стук-стук костылей, коси-нога, коси-нога, клак-клак вставной клык, хи-хи-хи-хи-хи. И что-то булькает, булькает, вжик-вжик, скрипит, скрипит, шорохи, пауза, брррр. Неприличный звук, и опять булькает, булькает. Сама, как заколдованная, открывается дверь, и внезапно все стихает. Ниже дверной ручки высовывается человеческий носик и внимательно обнюхивает меня. Тихо, тихо, как заколдованная, дверь сама закрывается, и тут же снова что-то булькает, булькает. О, Боже! Что это такое? Кто там? Что там? И чтобы стряхнуть наваждение, я вспоминаю их. И передо мной возникают портретики крохи моих судей, вершителей моей судьбы и моих властителей. Это они могут благосклонно сказать, ну что же, живешь, живи, мы не возражаем. Это самое лучшее, что до конца дней со мной под их водительством может быть. А худшее, бр, не хочу даже лучшего. Кто же все-таки они? Вот этот. театрально опирающийся на палку очень важная персона героический опокрив его жития свидетельствует что он потерял пальцы правой ноги в ленинградскую блокаду его маме нечем было согреть ему ножки и нежные детские пальчики отмерзли отмерзли они очень кстати культя попала в хорошие руки Потрясая своей героической культой, он выбил из союза художников такое количество разнообразных благ, что никакому инвалиду, герою войны, и не снилось. Но те, кто его знает с детства, утверждают, что он родился таким. Я тоже склоняюсь к этому. Сын хирурга, да еще сам инвалид войны. Насмотревшись в армейских госпиталях различных ампутаций, я не очень-то верю в его... Без единого шрама, гладкую, как задница культю. Я не верю, что она свидетельство его младенческого патриотизма в героическом Ленинграде. Но именно влекомой ею, он прямо из люльки попал в вожди сперва в Пионерский, потом в Комсомольский, потом в партийный. Культя вела его все дальше и дальше, все выше и выше. Он только поспевал за ней. И, видимо, это трижды благословенное культя скоро приведет его туда, куда самому быстроногому спринтеру карьеры никогда не добежать. А вот и другой. У него один глаз. Но, в отличие от глаза циклопа, он расположен не над носом, а, как у всех остальных простых смертных, но это удивительный глаз. Клеветники, незнакомые лично с хозяином этого глаза, и, исходя только из изучения его скульптуры, утверждают, что он якобы вообще слеп. Да не только слеп, но и осязаний лишен. Мы-то, столкнувшиеся с ним на узкой дорожке, знаем, что его единственный глаз уникален. Он видит сразу во всех измерениях, как глаз трикозы Кроме того, его глаз проникает сквозь стены. видит в темноте и как раз то, что от него стараются скрыть. Но именно этот талант делает его весьма приятным. Его зрячий глаз светятся неподдельным весельем. Это веселье я встречал и у двуглазых такой породы. Нет, нет, да и столкнешься то ли в гостях, то ли на улице или на каком-нибудь приеме с бесконечно веселым взором, обращенным на тебя. Взор, излучающий радость узнавания, снисходительность, взгляд любви, как бы говорящий «а я о тебе все-все знаю». Но этот взгляд одновременно содержит тонкую иронию, так как ты об обладателе ласкового взгляда ничего не знаешь, а он-то о тебе все. О, незабвенный взор стукача!» А этот просто глухой, никаких талантов, глух, и все тут, ничего не слышит, и даже не прикидывается, что слышит. Бросил, надоело, устал, устал, трудно, и карьеру, по-моему, делать не хочет, тоже устал. Все время все говорят, говорят, особенно на партийных собраниях, а он ничего не слышит, и страшно из-за этого расстроен, вдруг о нем, и вид у него от этого, как у мужичка, Из робких, который сам о себе в чистушке поет, меня на танцы приглашали, а я что не пошел. Пиджачишк нам нерваный, да и членик небольшой. Но наш, то хоть и помимо своей воли ходит на партийные танцы и все танцует и танцует, хоть и не слышит музыки. И уж какой год. В чем тут дело? Почему его бедненького все переизбирают и переизбирают в партбюро? Тайна? Да нет. Когда кого-нибудь прорабатывают или пытают, то он время от времени прикладывает руку к уху и робко просит, «Ничего не слышу, погромче, пожалуйста, что? Чего? Ась, не слышу!» Сами понимаете, человек волнуется, и так трудно. С одной стороны, как рентген, светится глаз, с другой стороны, героическая культя жмет, ленинский зародыш угрожающий пишет. Спаситель интеллигенции задумчиво вздыхает, триперный жорик твоей семьей озабочен. У дрожащего еврея появляется выражение фокстерьера, вот-вот укусит, а тут еще Ари, как зарезанный. Ну вот, видимо, за это нашему глухонькому время от времени партбюро заказы подкидывает. Впрочем, какие там заказы? Крошечки, так, с барского стола, чтобы с голоду не помер бедненький. не знаю. Понимает ли он, за что его благодетствуют? Думаю, что нет, ведь он же совершенно глухой. Красавец Жора действительно высок, статен и красив, но на лице его широком постоянно видна злоба и смятение. Жора исключительно бездарен и неудачлив. Это-то его и толкнуло, в партию в самое развеселое время, во время борьбы стареющего Сталина со своими врачами. Юному Жорику трудно давались изобразительные искусства и науки. Несмотря на внешнюю ладность, у него все валилось из рук, и не только с похмелья. То, что средний студент делал в час, Жора изнемогая производил в восемь или десять. Уже в этом Жоре виделся некий подвох и заговор. те времена, когда любой признак незаурядности рассматривался с позиции «Ха! Незауряден уж не космополит ли!» Жоре был прямой резон вступать в партию. Жора решил не учиться, а учить. Кроме того, Жора, как и Сталин, не любил врачей и подозревал их в кознях. Дело в том, что эти евреи никак не могли вылечить его от запущенного трипера. В данном случае Жора был несправедлив к врачам, так как в современной науке известно, триппер возбуждается от водки, а поскольку Жора не просыхал, то и триппер не высыхал. Но и партийный билет не защитил Жору от надоевших ему триперов и увечий, получаемых по пьянке. Жоре явно и тотально не везло. Как-то с одним евреем он взял на пару проститутку. Жора, вообще-то, евреев терпеть не мог, но в данном случае выхода не было. У этого еврея были деньги хотя бы на одну, а у Жоры их никак не могло быть. И надо же! Жора, русак, хозяин страны, от нее заболел трипером, а обрезанный безродный нет. Это окончательно добило Жор. Еще больше укрепило в ненависти к космополитам и навсегда бесповоротно сблизило с вождем всех времен и народов Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Через много-много лет после смерти любимого вождя постоянный член партбюро Мосха Жора, заняв нужную сумму у одного беспартийного большевика, взял проститутку. Утром он начал выгонять ее, не заплатив денег, даже побил. За то, что, как он утверждал, она недостаточно обеспечила ему прилив крови к главной из конечности. Отчаянная и озверевший от побоев баба, пользуясь тем, что он был изрядно пьян, вытащила у него партбилет и сдала в милицию, где все рассказала, аргументируя тем, что пусть ее накажут как м, но таких грязных м она в своей практике еще не встречала. Ее просто выгнали. Видимо, работники милиции были связаны с милым Жорой. Он был членом группы содействия милиции и, естественно, их собутыльником. Так или иначе, милиция не составила протокола и не дала знать вышестоящим инстанциям, а передала документы и обстоятельства в партийную организацию Мосха, членом которой являлся неудачливый партийный дон Жуан. историю по каким то внутренним партийным соображениям и вероятно по идее глобальной безопасности а также сохранение и упрочения мира во всем мире замяли жора отделался легким испугом но именно с этого момента фортуна повернулась к нему лицом и он начал делать активную карьеру его бурсатская лихость импонировала менее прытким партцаоваищем его профессией при рассмотрении характеристик для поездки за границу, стала нравственность. Он стал почти непререкаемым авторитетом в этой тонкой области. Весь беспартийный мозг недоумевал, что это наглость, вызов, возможно. Не пугайте нас, мы сами, кого хорж напугаем, им плюнь в глаза. Все божья роса. Может быть, поэтому Жора и запроцветал. Я помню, что именно он пытал всех подозреваемых в безнравственности. Именно ему поручали читать лекции о коммунистической морали. Именно он страшно бдительно следил и выпытывал о семейных взаимоотношениях, о любовных связях претендентов на заграничную поездку. Именно он, обычно полупьяный, с распахнутой ширинкой, с немытой шеей, поучал прелестных молодых художников. «Учиться, учиться, учиться», — как сказал Ленин. Видимо, ему действительно открылась большая карьера. Если все сложится как надо, он со временем будет направлен в Америку. Учить несколько подраспустившихся детей пуритан нравственности — абсурд? Нет. Это запрограммированная циническая рациональность несет в себе практический элемент. В обществе, формально проповедующем коммунистическую мораль, неудивительно, если сухой коммунист, аскет, получает тебя нравственности. Пусть он ограничен, пусть он несимпатичен, но он не сможет внушить такого ужаса, как пьяный, разнузданный подонок, безнаказанно измывающийся. Внешне все может выглядеть случайностью. Но не зря начальство попустительствует Жори. создавая обморочную атмосферу полной безнадежности и этим по-настоящему пугает и повергает в ужас больше, чем с самыми грозными приказами о послушании. Потому что с таким бесцветным, но беспредельным, все разъедающим цинизмом бороться нельзя. Что за планида такая? Ну, пусть бы тиранил тиран, властвовал властитель, Тонуть так в крови, но не в моче, нестерпимо стыдно. Хромой, глухой, слепой, дрожащий, триперный коллектив, крошка, цахес мой, хозяин. Противно и просто, просто. А все-таки что там за дверьми порткомнаты булькает, булькает, булькает.